Сохра безучастно сидел на кровати, в своей белой футболке и новых джинсах, купленных перед отлетом в Асламабаде. Все болталось на нем, к на вешалке. Лицо у него по-прежнему было смертельно бледное, под глазами темные круги. Глядел он на нас так же равнодушно, как в госпитале за обедом, на тарелке с рисом. Сурая спросила, как ему понравилась комната и обратил внимание, что она не смотреть ему на запястье с розовыми шрамами, и в то же время глаз не может от них отвести. сухрап наклонил голову и, не говоря ни слова, засунул руки под себя, посидел немного и лег. Когда минут через пять мы заглянули в комнату, он же спал. — Мы тоже легли. Сурая заснула у меня на груди, а у меня, как водится, была бессонница, и с демонами я был один на один. Где-то в середине ночи я встал и отправился к Сухрабу. Мальчик спал. Предмет, торчащий из-под подушки, оказался моментальной фотографией, на которой Рахим хан запечатлел его вместе с отцом. Со снеем ко мне щербатый улыбался брат. Отец разрывался между тобою и Хасаном. Он любил вас обоих, но свое чувство к Хасану вынужден был скрывать, — писал Рахим хан в своем письме. — Да, я был законный сын, наследник всего, что отец нажил, в том числе и неискупленных грехов а мой сводный брат не имел никаких прав на отцовское богатство. Зато у нас следовало его чистоту и благородство. В глубине души баба, наверное, втайне считал его своим настоящим сыном. Я осторожно засунул фото обратно под подушку и внезапно понял, что во мне уже нет ни зависти, ни ревности не желчи. Поразительно, при каких обыденных обстоятельствах на человека не сходит прощение. Ни торжественного настроения, ни молитвенного экстаза. Просто клубок боли, копившийся столько лет, вдруг сам собой истаял, и исчез в ночи. Следующим вечером к нам на обед пришли генерал и Хала Джамиля. Прическа у тещи сделалась короче, волосы темнеют. С собой она принесла гостиницу, миндальный пирог. При мальчиках мальчика Халла Джамиля воскликнула. — Машалла, какой же ты красивый! Сора я говорила, что ты очень хорошенький, но одно дело услышать, а другое увидеть. И она вручила ему синий свитер с высокой горловиной. — Это я для тебя связала. На следующую зиму будет в самый раз. Сохраб принял подарок. Генерал, опираясь обеими руками на трость, глядел на Сохраба, словно на какую-то диковинную безделушку. — Здравствуй, молодой человек! Вот и все, что он сказал. Теща забросала меня вопросами насчет моих травм. В свое время всем было сообщено, что на меня напали грабители — Нет необратимых повреждений у меня нет. Да, через пару недель проволочный каркас снимут, и я смогу есть, как все люди. Да, конечно, я буду прикладывать ревень с сакром чтобы шрамы быстрее зажили, и так далее, и тому подобное. Мы с генералом попивали вино в гостиной, а жена с Халой Джамилей накрывали на стул. Слушая мой рассказ о талибах и Кабуле, Тесть кивал в нужных местах при упоминании о человеке, продававшем свой протез, под подсокл языком. Про казнь на стадионе Газии Асефа я упоминать не стал. Рахим Хана генерал знал по Кабулу и скорбно покачал головой, услышав про его болезнь. Но, судя по взглядам, какие тесть бросал на своего храба, дремлющего на диване, Мы топтались вокруг да около основной тем Расправившись с обедом, генерал решительно отложил вилку и взял быка за рога. — Амир Джан, так ты расскажешь нам, откуда взялся этот мальчик? — Игбал Джан, что за вопрос ты задаешь? — возмутилась хала Джамиля. — Пока ты занята своим вязанием, моя дорогая. Мне приходится заботиться о том, что говорят в обществе о нашей семье. Люди будут спрашивать, им захочется узнать, почему какой-то хазарейский мальчик живет под одной крышей с моей дочерью, что мне им ответить? Сурая уронила ложку. — Можешь им сказать? — я взял жену за руку. — Спокойно, Сурая, все в порядке. «Генерал Сагиб совершенно прав. Люди будут спрашивать, но, Амир, не стоит волноваться». Я повернулся к тестью. «Дело в том, генерал Сагиб, что мой отец спал с женой своего слуги и прижил с ней ребенка по имени Хасан».